Глава 3. Часть 1. За 40 минут до взлёта они приехали в аэропорт на старом Бьюике Борга. Тот сидел за рулём, рядом с ним Гари, сзади разместились Левин и Франкс. "Сейчас направо", скомандовал Гари, когда Бьюик въехал на стоянку через ворота. "Вот туда, в самый конец. Оттуда видно самолёт. по асфальтовой дорожке борд правил машину туда, куда указывал Гари, и припарковался напротив выстроившихся в ряд автомобилей у белой деревянной из ограде, отделявшей стоянку от взлётного поля. В стаярдах от них отчётливо вырисовывался в свете прожекторов двухмоторный Монбим. Пятеро техников в белых комбинезонах проверяли самолёт. Девушка в форме стюардессы следила за погрузкой в него канистр четырёхколёсного фургона. Гарри узнал её. Хэтти Коллинс. Он летал с ней раза два-три, одна из самых опытных и очаровательных стёрдец в компании. Интересно, подумал, кто командир корабля? Знаю я его или нет? Его знобило. К тому же алюминиевые накладки мешали нормально дышать. Ладони вспотели, во рту пересохло. Вот оно, началось. вырдил он про себя. Через час я буду за штурвалом, буду сажать самолёт в пустыне. Это в случае, если команда не вздумает проявлять геройство и не окажется противление. При мысль об этом заныла в животе. Те двое, что сидят за его спиной, убийцы. Стоит хоть одному из членов команды начать bryкаться, они будут стрелять. В этом он не сомневался. Левину лет под 30. Он хрупок на вид и невысоко ростом. Узкое, жёсткое, словно вырезанное из гранита лицо, беспокойные бегающие глаза. Френксу за 50, высокий, грузный, с грубым и злобным лицом и крошечными поросячьими глазками. Неприглядный портрет Френкса завершал тик, от которого время от времени у него подёргивалась голова. но оба они ничто в сравнении с Боргом. Борг действовал гаря на нервы. Никогда в жизни не доводилось ему встречаться с подобным типом. Он почти физически ощущал исходящую от него угрозу, подобную той, что исходит от спящего тигра. Он чувствовал, этот человек смертельно опасен. Левин и Френкс по сравнению с ним просто безмозглые, заурядные души губы. который убивает только потому, что им платят за это. Борг же, как казалось Гарри, убийца по призванию. Он убивает потому, что это доставляет ему удовольствие. Гарри даже слегка тошнило от такого соседства. Тошнило от прерывистого свистящего дыхания Борга и от омерзительного причмокивания, которое время от времени издавал он своими толстыми губами. Этот Борг кнул толстым пальцем в самолёт. "Да, он", ответил Гари. "Сейчас они заправятся и проверят его, потом поведут вон туда, направо под навес. Время ещё есть". Борг что-то хрюкнул, достал сигарету, закурил и располщился по сидению, словно квашня. Пока они ждали, Гари перебирал в памяти события последних дней. Он предусмотрел всё. К этому времени Гарри Грин стал фигурой заметной, такого вряд ли забудут сразу. Во всяком случае, если его описание появится в газете, не менее дюжины свидетелей примчатся в полицию с сообщением, что знали и видели его. Он подумал о Глории. Интересно, что она делает сейчас? Он отправил ей письмо с последними инструкциями. Написал, что передаст алмазы Боргу на аэродроме Sky Ranch. И как только распрощается с ним, тут же снимет грим и отправится автобусом в Lonpine. Он просил её заранее снять там домик в мотеле под именем миссис Гаррисон. Потом просил купить подержанную машину и ждать его в мотеле. Там они проведут весь следующий день и убедившись, что всё сошло гладко и непосредственной опасности нет, отправятся в Карсон-Сити, где пробудут ещё день. Узнают из газет, как далеко продвинулось в расследованиях полиция, и если всё тихо и спокойно, продадут машину и поедут в Нью-Йорк, а уж оттуда в Лондон, с которого и начнут своё путешествие по Европе. Гарри уже договорился с управляющими Лос-Анджелесским и Калифорнийским банками о переводе двух сумм по 25 тысяч долларов в Национальный финансовый банк в Нью-Йорке, как только по чекам поступит оплата. Он оплатил их сегодня в полдень и знал, что ко времени его приезда в Нью-Йорк деньги уже будут на счете. Всю оставшуюся часть дня он провел в компании Борга. Впрочем, не совсем, двое мужчин сопровождали их до банка, ждали в машине возле гостиницы Лэмсона и проводили до самого аэропорта. Внезапно ход его мыслей прервал грохот мотоциклетных моторов. Гарри насторожился и приник к окну. Из тьмы на лётное поле выехали четверо полицейских на мотоциклах и скортирующий бронированный автомобиль. Автомобиль вплотную подъехал к самолёту, полицейские слезли с мотоциклов. Вот они, тихо сказал Гарри. Стальные двери распахнулись, и из них Выпрыгнули двое в коричневой униформе, в вражках с какардой и с револьверами в кобурах. Один из них держал маленький квадратный ящик. Четверо полицейских стояли на вытяжку, а двое в коричневом подошли к самолёту, что-то сказали стюардессе, затем один, тот, что с ящиком, стал подниматься по ступенькам в самолёт. Стюардесса последовала за ним. Второй вернулся к машине, захлопнул двери. перемоловил с человечком с одним из полицейских, сел в машину и уехал. Сердце у Гарри упало. Похоже, этот парень собирается лететь вместе с камешками, сказал Левин. "Ну и что?" проворчал Франкс. "Он нам не помешает". Гарри вовсе не был в этом уверен. Эта неожиданность, причём более чем неприятная. Он не рассчитывал, что алмазы будет сопровождать охранник Ему платят за то, чтобы мешал, сказал он. Франкс рассмеялся. Ну что ж, да. Тогда он своё заработает. Двигатели самолётов взревели. Сейчас его отведут к месту посадки, сказал Гарри. Нам пора. Вы знаете, как действовать. Ни шагу без моего сигнала. А где будет сидеть охранник? поинтересовался Левин. Может, в салоне, а может в багажном отсеке. Если в салоне, то мы возьмём его прежде, чем я отправлюсь в пилотскую кабину, сказал Гарри. О'кей. Левин открыл дверцу и выскользнул из машины. Борг неуклюже повернулся и посмотрел на Гарри. Ты идёшь с ним, потом Френкс, сказал он. И смотри мне, Грин, без фокусов. Там рядом с аэропортом ещё двое наших на тот случай, если ты вдруг раздумаешь лететь этим рейсом. Нет камешков, нет бабок. Понял? Понял, ответил Гарри и вышел из машины. До встречи, Скайрэнч, на путь в Улборг. Его жирное лицо смутно белело в окне автомобиля. До встречи, ответил Гарри, моля про себя Бога, чтобы эта встреча состоялась. Вместе с Левиным он направился к залу ожидания. Шли они молча. У входа Левин остановился. «Ты вперед!» — приказал он. Гарри, хромая, поднимался по ступенькам и вдруг подумал о том, что впервые попадает на летное поле своего аэродрома таким путем. Он проработал в компании целых шесть лет, но за это время ему ни разу не доводилось бывать в зале ожидания. Роскошь и суета, царившие там, на миг ослепили его. Хорошенькая темнокожая девушка в униформе «Калифорниан Эйрлайнс» взяла билет и сообщила, что его вызовут минут через двадцать. «Бар направо, сэр», — сказала она. «Как только услышите свое имя по радио, пройдите, пожалуйста, в сектор 6. Вон туда», — указала она. «Я провожу вас к самолету». Гарри поблагодарил и направился в бар. Там уже собралось несколько человек. «Тоже, наверное, летят этим рейсом», — подумал он и внимательно оглядел их. той же породы, что летали на его птички, когда он был командир. Толстые, богатые бизнесмены, шикарные дамы в норковых манто, подвижные востроглазые коммивояжёры. Все они пили и стрекотали как цыроги. В бар вошёл Левин и заказал пиво. Он отнёс бокал на дальний столик в углу, закурил сигарету и стал рассматривать присутствующих. Его жёсткие маленькие глазки не упускали, казалось, ни малейшей детали. Франкс не появлялся. Виски пришлось, как нельзя более, кстати. Нервы были напряжены до предела. Гари пытался успокоиться, убедить себя, что всё пройдёт гладко, как по маслу, но мысль о вооружённом охраннике не давала ему покоя. Если этот кретин вздумает встать поперёк дороги, его придётся Он пытался отогнать мысль о том, что придётся сделать с охранником. Возможно, охранника придётся убить. Гари достал носовой платок, вытер влажные ладони, посмотрел на людей, столпившихся у бара. Никто не обращал на него никакого внимания. Он взглянул на Левина, тот ответил ему пустым, ничего не выражающим взглядом. Шли минуты. Наконец, голос, усиленный динамиками, объявил рейс номер 6. Он услышал своё имя, быстро допил виски и захромал к двери. За ним последовали трое мужчин и две дамы. Левин плёлся где-то в хвосте. У сектора 6 к ним присоединились ещё восемь пассажиров и Франкс. Появилась Хати Коллинз. В руках у неё был список пассажиров. Она стала быстро выкликать имена, не забывая, впрочем, приветливо улыбнуться каждому. Теперь прошу вас, пройдёмте со мной. И она вывела их на поле, где ждал самолёт. По спине Угари пробежал холодок. Он увидел, что четверо полицейских всё ещё стоят у трапа. Одна из дам в манто заметила: "Смотри, Джек, не иначе как в твою честь они выстроили здесь почётный караул". С краснолицей грузной мужчина с жирной шеей и сигарой в зубах проворчал: "На борту груз, думаю, что-то ценное". Что может быть ценнее твоей персоны, дорогой? саркастически заметила дама. "Заткнись!" рявкнул толстяк, и его лицо ещё гуще налилось краской. Он поднялся по трапу вслед за дамой. Плотную к трапу стоял один из полицейских. Он внимательно оглядывал каждого из поднимающихся в самолёт пассажиров. Особенно пристально он рассматривал Франкса. который ответил ему долгим насмешливым взглядом. В салоне к нему вновь обратилась Хэтти Коллинс. Ваше место вон там, у прохода, в конце левого ряда. Он кивнул и прошёл туда, куда она показала. С местом повезло. Оно находилось у самой двери в пилотскую кабину. Кресло у окна занимала высокая тощая дама. Она подняла на Гарри глаза, одним взглядом подметила всё и поношенный плащ И шрам, и хромоту, и брезгливо подобрала полы манто, с трудом маскируя гримасу отвращения. Гари сел рядом, потом повернулся посмотреть, как устроились Френкс и Левин. Френк сидел в задней части салона, у двери в бортовую кухню. За кухней располагались туалеты и багажный отсек, где, видимо, находились алмазы и охранник Левин сидел в середине, справа от Гари. Очень удачное расположение мест. И Левин, и Френкс прекрасно видели его, а значит, увидят и его сигнал, когда придёт время. Хэти Коллинс шла по проходу, проверяя, правильно ли застёгнуты у пассажиров ремни. Соседка Гари никак не могла справиться со своим. "Да вы потяните его вот сюда", сказал Гари. Он защёлкнулся автоматически. Она взглянула на него, холодно кивнула и застегнула ремень. «Может посмотреть вечернюю газету?» Процедила она и сунула ему газету с таким видом, будто рада от нее избавиться. Потом отвернулась к окну, отметая все дальнейшие поползновения к контакту. Гарри положил газету на колени и тоже стал застегивать ремень. Как раз в это время к ним подошла Хэтти Коллинз. «О-о-о!» "Я вижу, вы превосходно справились сами. Вам удобно?" спросила она. Дама в манто проигнорировала вопрос. Гари ответил, что всё чудесно. Девушка ослепительно улыбнулась, а он поднял голову, давая ей тем самым возможность как можно лучше запомнить его. Она его не узнала. Это было видно по выражению её лица. Развернулась и пошла обратно, обращаясь с тем же вопросом к пассажирам правого ряда. Гари взглянул на газету. Мелкие буквы плясали перед глазами, а сердце билось так громко, что он на миг испугался, вдруг соседка услышит. Ещё минут 15, подумал он, и пора. Обернулся через плечо и встретился взглядом с Левиным. Да он оказывается ребой, отметил про себя Гари, всё лицо в оспинах. Левин сидел в кресле, сгорбившись, воротник поднят. Шляпа глубоко надвинута на лоб, руки в карманах. Затем Гари перевёл взгляд на Френкса. Тот курил. Гари достал сигарету, но тут зажглос световое табло не курить. Он опустил глаза в газету, которую до сих пор сжимал в руке. Заголовок на первой странице привлёк его внимание. Он начал читать, и в это время моторы самолёта взревели. Такамори выиграл битву за алмазы. Более чем полуторагодичные переговоры Ли Такамори, миллионера и президента Дальневосточной торговой корпорации с официальными лицами из консульского отдела США на прошлой неделе завершились наконец успехом. Он получил разрешение закупить и вывести в Токио из нашей страны промышленные алмазы. Партия алмазов стоимостью 3 млн долларов отправится сегодня под специальной охраной в Сан-Франциско. Затем кораблём её переправят в Японию. В интервью специальному корреспонденту господин Такамори сообщил, что несмотря на сильное сопротивление со стороны ряда влиятельных лиц, ему удалось всё же убедить консульство США в необходимости продажи промышленных алмазов Японии. Этому товару предназначено, по его мнению, сыграть крайне важную роль в экономическом возрождении страны. Говорят, что господин Такамори лично финансировал сделку, и именно это стал решающим фактором в завершении столь длительных переговоров. По слухам, сам господин Такамори в конце месяца отправится в Японию, где его должен принять император и воздать все положенные почести в благодарность за важную услугу, оказанную бизнесменом стране. Гарри сложил газету и бросил её под кресло. Он вспомнил предупреждение Борга, Не будет камешков, не будет и денег. Да, этому господину Такамори придётся пережить неприятные минуты. Не будет камешков, не будет и почестей. Самолёт уже двигался. В окне блеснули огоньки стоянки. Бьюйка не видно. Должно быть, борт уже жмёт сейчас на полной скорости Sky Ranch. Гари взглянул на часы. Ещё минут 10.